Осмелимся напомнить себе, что многочисленные эффективно окрашенные связи, наблюдаемые нами в массе, достаточные для того, чтобы объяснить одну из ее характерных черт, а именно отсутствие самостоятельности и инициативы у индивида, одинаковость его реакции с реакциями других индивидов, составляющих массу, его снижение, так сказать, до уровня массового индивида.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 Это и многое другое, столь красочно описанные у л е б о н а является картину регрессии душевной деятельности на более раннюю ступень, каковая нисколько не удивляет нас у д и к а р е й и детей. Такая регрессия, в особенности, характерна по существу для обыкновенной массы, в то время как мы знаем, у в ы с о к о о р г а н и з о в а н н о й и с к у с с т в е н н о й массы такая регрессия не бывает столь сильно выраженной.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 Как мало в нем оригинальности и личного мужества, насколько сильно человек подвержен господству у с т а н о в л е н и й души массы, выступающей в виде расовых особенностей, сословных предрассудков, общественного мнения и всего подобного. Загадка сугестивного влияния становится еще более темной для нас, если мы признаем тот факт, что таковое влияние исходит не только от вождя. Каждый индивид оказывает такое влияние на других индивидов, и мы вполне заслуживаем упрека в том, что однобоко возвысили роль вождя, оставив тени фактор взаимной сугести. и Движимые скромностью, мы должны прислушаться к другому голосу, который с у л и т нам объяснение, которое зиждется на более простых основаниях. Я позаимствую такое объяснение из умной и талантливой книги Троттера о стадном инстинкте. В связи с этой книгой можно лишь пожалеть о том, что она не избежала антипатии, явившейся результатом Великой войны. Троттер выводит описанные в массе душевные феномены из стадного инстинкта, который у человека, как и у других видов животных, является врожденным.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 Возражение стаду р а в н о с и л ь н о отделению от него, и поэтому члены стада со страхом избегают возражений и противоречий. Стадо, в свою очередь, отвергает все новое и непривычное. Стадный инстинкт это нечто первичное, не подлежащее дальнейшему понятийному разложению. Троттер приводит ряд первичных, по его мнению, влечений, которые он называет инстинктами.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 Из того же источника происходит и сопротивление, с которым врач сталкивается в ходе психоаналитического лечения. Значимость языка определяется его способностью обеспечивать взаимопонимание в стадии. На языке по большей части з е ж д и т с я идентификации индивидов друг с другом. Подобно тому, как Либон поставил в центр своих научных интересов характерную текучую массу, а Макдугал у с т о й ч и в ы е о б ъ е д и н е н и я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 Замечание Троттера о том, что по мнению Бориса Сидиса стадный инстинкт есть производной внушаемости, является, к счастью для Троттера, избыточным. Это объяснение составлено по известному неудовлетворительному шаблону, и инверсия этого предположения, гласящая, что внушаемость есть производная стадного инстинкта, кажется мне более правдоподобной.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 Такое стадное чувство возникает лишь в детских, из общения с другими детьми и из их отношений с родителями, и первоначально возникает из зависти, которую питают старшие дети в отношении младших. Старший ребенок естественно хочет из ревности вытеснить младшего, отдалить его от родителей и лишить всех прав на родительскую любовь. Но учитывая тот факт, что этот ребенок, как и все последующие, в равной степени любим родителями и вследствие невозможности придерживаться враждебной установки без ущерба для себя, старший ребенок в силу необходимости вынужден идентифицировать себя со остальными детьми, и в сообществе детей возникает чувство толпы или чувство общности, которое затем в школе получает дальнейшее развитие.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 Поэтому желанию царь смог верно узнать потерпевшую. Таким образом, социальное чувство зиждется на превращении изначально враждебного чувства в позитивно окрашенную привязанность, являющуюся по сути своей идентификацией. Насколько мы до сих пор смогли проследить заходом этого процесса, настолько мы понимаем, что это превращение происходит под влиянием общего нежного чувства к человеку, стоящему вне массы.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 Таково положение о с у щ е с т в л я ю щ е е с я в ж и з н е способной м а с с е Да будет нам позволено подправить троттера. Человек является не стадным животным, он ж и в о т н ы е орды. Единичный представитель орды видомый главным предводителем.